И, улыбнувшись, негромко спросил, — А ну, кто мне скажет, где проживает профессор Лев Кристофорч Минц? Он вынул из верхнего кармана шоколадную конфетку и показал ее детям. Дети наперебой закричали, — Во второй квартире! Фельдъегерь кивком поблагодарил детей, спрятал конфетку в карман, раскрыл рыжую, давно некрашенную дверь и вошел в дом.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 В дверном проеме стоял пожилой, тугой телом мужчина, настолько лысый, что в его макушку можно было бы наводить опасную бритву. Взгляд мужчины был гневен. — Сколько можно повторять? — воскликнул он. — Что до шестнадцати часов? Я ежедневно думаю. С этими словами он попытался закрыть дверь. Но фельдъегерь успел вставить обшитый титановым сплавом острый носок сапога в щель, и профессор вынужден был сдаться и отступить. Комната профессора поразила Фельдьегере неуютом и бедностью. В комнате умещалась кушетка, окруженная бастерами книг, а также большой стол, уставанный приборами, заваленный научными журналами и грязной посудой. Здесь не было ни одного предмета настоящей профессорской обстановки. А так как Фельдьегерь книг не любил и печатные слова признавал только запечатанным в специальном конверте, то у него возникли сомнения, туда ли он попал, имя, и, казал он, фамилия, отчество. — А вам кто нужен? — нагло спросил толстяк. — Не бойтесь, говорите, я не кусаюсь. Фельдьегер растерялся, его давно никто не упрекал в трусости, Поэтому он сразу признался, — у меня конверт для профессора Минца Льва Христофорча. Давайте конверт. Минц уже уселся за стол, пододвинул к себе тарелку с холодной яичницей и принялся пилить ее ножом. Фельдьегерь все еще колебался, когда профессор спросил, — расписываться где? Вопрос убедил Фельдьегеря, и он протянул профессору пакет, а потом дал расписаться в специальной книжке. Профессор неуважительно бросил письмо на кипу журналов, но фельдъегерем не положено давать совета адресатам. Как только дверь за фельдъегерем закрылась, профессор протянул руку за конвертом, ибо не был лишен любопытства. Но вдруг перед его носом в воздухе столкнулись две осы, и мин занялся подсчетами вероятности такого столкновения.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 Через три минуты я завершу работу над новой теорией столкновения свободно летающих тел, и сам буду свободен, как это самое тело. — Зачем к тебе фельдегель заходил? — спросил Удалов. — От президента, что ли? Иному может показаться странным спокойствие, с которым обитатели дома номер шестнадцать относились к мировой славе профессора Минца, но в этом не было притворства. Удалов, например, и сам славой не обойден.